Глава 13. Торговец с наркотиками, скрутивший Легостаеву и Бежетскую, оказался следователем Департамента безопасности по имени Данил Бакшеев. Настя, Марина и Алексей с панорамным видом сидели за импровизированным столом из картонных коробок. Напротив них сидели Данил и его напарник Андрей, подвижный молодой человек с улыбчивым лицом. На столе перед полицейским лежали изъятые у задержанных вещи газовый баллончик, записывающее устройство Марины, мобильник Алексея и увесистый молоток с длинной ручкой, который оказался за поясом Олега Стаевой. А молоток-то тебе зачем? шепотом спросила Настя у Марины, потому что газовый баллончик тебе отдала. А. Бойцы, ОМО Бойцы ОМОНа выносили из помещения картонные и деревянные ящики, обнаруженные в притоне. Члены следственной бригады составляли опись найденного Андрей просмотрел удостоверение Марины. Марина Легастаева, газета Полуночный экспресс, прочитал он. Вроде похоже на настоящее. Оно и есть настоящее, заверила его Марина. Я же вам все объяснила. А вы-то как во всем этом замешаны, Анастасия Аркадьевна? обратился к Насте Данил. Настя смущенно прокашлялась, прочищая горло. Подруга попросила поддержать. Помочь донести полтора килограмма героина? Алексей не сдержался и издал звук, похожий на сдавленное рычание. Следователь Андрей тоже улыбнулся. "Вся ваша история шита белыми нитками", сказал Даниэль. "Будь на нашем месте кто-то другой, вы все втроем ночевали бы в камере. Спасибо за понимание", поспешно сказала Настя. "Действительно, со стороны все выглядит как-то глупо. А почему вы нас до сих пор не отправили в Кутузку? Подождите, еще не вечер." Пожалуй, я внесу ясность, сказал Андрей. Я наслышан о ваших выходках еще по школе и только что убедился, что все те слухи соответствуют истине. Марина подозрительно на него уставилась. От кого это вы Наслушались». Я старший брат Светланы Чехлыстовой. Настя и Марина ошарашенно переглянулись. Я знала, что надо было Светку с собой брать, сказала Марина. Тогда бы мы уже давно убрались отсюда. Вас никто и не собирается задерживать, серьезно сказал Данил. Хорошо, что ситуация так быстро прояснилась, но все равно вам придется проехать с нами и дать показания. Вы тут планировали устроить облаву? спросила Настя. Мы ее уже провели и только собирались приступить к обыску, а тут и вы нагрянули. Скажите, Настя, вы действительно не бывали здесь раньше и никогда не слышали об этом адресе? Настя насторожилась. Я только сегодня вернулась в страну, на всякий случай сообщила она. И где я могла услышать об этом заведении? В компании Таурк, к примеру, произнес Данил, не сводя с нее пристального взгляда. Настя удивленно на него посмотрела. Нет, я здесь впервые и никогда не слышала раньше об этом месте. А что? Вы меня в чем то подозреваете? Данил встал из-за стола и отошел к груди ящиков, накрытых брезентом, и рывком сдернул с них покрывало. На всех коробках стояла эмблема компании Tower витиеватая буква Т. Настя потрясенно замерла. "Знаете, что это такое?" спросил Данил. "Понятия не имею". "Это взрывчатка", сообщил следователь. "И её здесь хватит, чтобы разнести половину этого района". Марина громко сглотнула. Вот это сюжет для статьи. Настя испуганно рассматривала коробки. Но на ящиках эмблема компании моего отца. Вот именно. Напрашивается вопрос, как сюда попало все это добро. Местные хозяева собрали здесь целый арсенал оружия и взрывчатку в том числе. Насчет оружия еще можно поспорить, но это Получается, что местные заправилы имеют тесный контакт с кем-то, работающим в вашей фирме. Вам об этом, конечно, ничего не известно. Конечно, нет, я даже не знала, что Тауэр использует взрывчатку. Но при таком объеме строительных работ это неудивительно, сказал Данил. Но знаете что? Нельзя просто так взять и украсть со складов компании такое количество взрывчатого вещества и сделать это так, чтобы никто ничего не заметил. Отсюда вывод: либо кто-то очень хорошо умеет подтасовывать документы, либо за этим стоит кто-то из самых высоких руководителей компании вашего отца. В туалете ресторана Малахит Светлана обреченно смотрела на себя в зеркало. Ее роскошная укладка медленно расползалась в разные стороны. Меня угораздило связаться с мясником, тихо произнесла она. О, господи. Да чтобы я еще хоть раз. Из кабинки позади нее вышла привлекательная девушка. Покосившись на Светлану, она открыла воду и принялась мыть руки. Светлана сунула руку под холодную воду и приложила ладонь ко лбу. Неудачное свидание? вдруг спросила незнакомка. «Еще какое неудачное? Я с удовольствием сбежала бы отсюда, да только наш столик стоит прямо напротив двери, а мой кавалер сидит лицом к выходу. Уйти незаметно вряд ли получится. Девушка рассмеялась. Мне это знакомо, кивнула она. Приходилось попадать в подобные ситуации, но ты не переживай, всегда есть выход. И какой же? Почему, думаешь, я предпочитаю приходить на первые свидания именно в этот ресторан? Девушка показала ей на окно туалета. Первый этаж, и выход прямо в переулок позади ресторана. Спасибо, выдохнула Светлана. Она тут же бросилась к окну. Открыла его и неловко попыталась перелезть через подоконник, путаясь в своем длинном платье. В этот момент у нее в сумочке зазвонил мобильник. Светлана достала телефон, уже сидя верхом на подоконнике. Слушаю. Светка. Это была Настя Бежецкая. А, привет, Настя. — Ну, как свидание? Я вас ни от отчего не отвлекаю. Свидание сущий кошмар. А у вас как дела? Загремели в полицейский участок к твоему братцу. Что? изумилась Светлана и, потеряв равновесие, вывалилась в окно. Ей повезло, мусорная куча, так, кстати, оказавшаяся под окном, слегка смягчила падение, но платье оказалось безнадежно испорчено, как и сегодняшнее свидание. Где вы? спросила Светлана, неуклюже выбираясь из мусора. Говорю же у вот твоего брата, сможешь нас отсюда забрать? Маринкина колымага, похоже, свое отъездила. Конечно, сейчас приеду, ждите. Марина убрала телефон в сумочку и осмотрела взятое на прокат платье. «Придется немало попотеть, чтобы отстирать эти пятна. В дежурной части появление девушки в полном вечернем туалете произвело настоящий фурор. Задержанные, сидящие в углу за решеткой, восторженно загалдели и громко зааплодировали. Светлана смущенно раскланялась. Спасибо за внимание. И увидела старшего брата. Андрей Чехлыстов как раз вышел из своего кабинета. За ним шли Анастасия, Марина и Алексей. Светлана бросилась к ним навстречу. Андрей, что случилось? Марина, куда ты опять влезла? Настя, на кого ты похожа? Андрей остановился и уставился на ее перепачканное платье. Ты сама-то на кого похожа? Это я на свидание ходила, смутилась Светлана. оно что, происходило на свалке? Нет в ресторане. «Горе луковое!» — воскликнул Андрей. Свет, подбросишь нас с Алексеем до дома? спросила Настя. Наш гениальный стратег, она кивнула на Марину, отправляясь на дело, забыла заправить свою машину. Это все. Алексей виноват, тут же заявила Маринка. Он меня отвлек!» Конечно, подброшу, сказала Светлана. Но во что вы все таки ввязались? «О», — покачала головой Настя. Лучше тебе не знать. все таки нехорошо получилось, задумчиво произнесла Марина. Такая статья псу под хвост. Столько приготовлений. Ты только о своей работе и думаешь. Скажи спасибо, что тебя вообще не задержали, сказал Алексей. Так что, первый раз, что ли? Тем временем Настя повернулась к Чехлыстову. Андрей, могу я вас попросить кое о чем?» "Смотри о чем», — уклончиво ответил Андрей. "Вы можете держать меня в курсе вашего расследования. Те ящики с взрывчаткой не идут у меня из головы. Как они попали в это ужасное место?" Андрей внимательно на нее посмотрел. "Вы понимаете, что есть такое понятие, как тайна следствия?" "Понимаю", огорченно кивнула Настя. "Что ж, но если вы пообещаете со своей стороны содействие", продолжил Андрей. Конечно, мгновенно оживилась Настя. «Все, чем смогу. Обращайтесь ко мне в любое время. Мой номер телефона у вас теперь есть. Хорошо, согласился Андрей. Возможно, посотрудничаем. А теперь прощайте. И больше не посещайте всякие сомнительные места. Кто знает, как все может обернуться. Постараемся, улыбнулась Настя. Следователь повернулся к Марине. И не вздумай написать об этом статью, предупредил он легостаев. Расследование еще не закончено, и мне не нужны лишние проблемы. «Черт!» — раздражённо произнесла Марина.